Раздел 2. Переход от популярной нравственной философии к метафизике нравственности. Если мы вывели понятие долга, которым мы до сих пор оперировали, из обычного применения нашего практического разума, то отсюда никоим образом нельзя заключать, будто мы трактовали его как понятие опыта. Как только мы обращаемся к опыту и следим за поведением людей, мы встречаемся с частыми и, как мы сами признаем, справедливыми сетваниями, что нельзя даже привести никаких достоверных примеров убеждения в совершении поступков и чувства чистого долга. Что хотя нечто и может произойти сообразно с тем, что велит долг, Тем не менее, все еще остается сомнение, произошло ли это действительно и чувство долга, и имеет ли оно, стало быть, моральной ценностью. Поэтому во все времена были философы, которые решительно отрицали действительность такого убеждения в человеческих поступках, и все приписывали более или менее утонченному себелюбию.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 тотчас за его действительность, чтобы, в особенности с увеличением жизненного опыта и развитием способности суждения, которые под влиянием опыта становятся отчасти более утонченной, отчасти более изощренной в наблюдательности, в какие-то моменты сомневаться в том, есть ли действительно в мире истинная добродетельность. И тут уже ничто не может предотвратить полного отречения от наших идей долга и сохранить в душе заслуженное уважение к его закону, кроме ясного убеждения, что если даже никогда и не было бы поступков, которые возникали бы из таких чистых источников, то ведь здесь вовсе нет и речи о том, происходит или нет то или другое. Разум себе самому —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 Даже святой праведник из Евангелия должен быть сопоставлен с нашим идеалом нравственного совершенства, прежде чем мы признаем его таким идеалом. Этот святой и говорит о самом себе: "Что называете вы меня, которого вы видите благим? Никто не ни благ ни по образ блага, кроме единого Бога, которого вы не видите".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 Если бы мы стали собирать голоса относительно того, чему следует отдать предпочтение, чистому или обособленному от всего эмпирического познания разума, стало быть, метафизики нравственности или популярной практической философии, то мы скоро догадались бы, на чьей стороне был бы перевес. Спускаться таким образом до ходячих понятий, без сомнения, очень похвально,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 гораздо более сильное влияние, чем все другие мотивы, которые можно было бы собрать с эмпирического поля. Так что оно, убежденное в своем достоинстве, презирает это последнее и постепенно может сделаться их владыкой. У меня есть письмо покойного достопочтенного Зульцера, в котором он меня спрашивает, что же может быть причиной того, что учение о добродетели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 Смешанное же учение о нравственности, составленное из мотивов, основанных на чувствах и склонностях, и из понятия разума, должно сделать неустойчивым состояние души под действием побудительных причин, которые нельзя подвести ни под какой принцип, и которые только весьма случайно ведут к добру, а чаще всего могут привести к злу. Из всего сказанного явствует, что все нравственные понятия имеют своё место и возникают совершенно априори в разуме, и при том в самом обыденном человеческом разуме, так же, как и в исключительно спекулятивном, что они не могут быть отвлечены ни от какого эмпирического и потому лишь случайного познания, что именно эта чистота их происхождения — делай ты их достойными служить нам высшими практическими принципами. Что насколько мы каждый раз привносим эмпирический элемент, настолько лишаем их истинного влияния и безграничной ценности поступков. Что не только величайшая необходимость в теоретических целях,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 значимых только для того или иного чувства данного человека, но не как принцип разума, имеющий силу для каждого. Зависимость способности желания от ощущений называется склонностью, и склонность, следовательно, всегда указывает на потребность. Зависимость же случайно определяемой волей от принципов разума называется интересом. Интерес имеет место, следовательно,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 мы видели, что при поступке и чувство долга должен приниматься во внимание не интерес к предмету, а только интерес к самому поступку и его принципу в разуме. Закон. Совершенно добрая воля таким образом также подчинялась бы объективным законам добра, но на этом основании нельзя было бы представлять ее как принужденную к законосообразным поступкам – так как сама собой, по своему субъективному характеру, она может быть определена только представлением о добре. Поэтому для божественной и вообще для святой воли нет никаких императивов. Долженствование здесь не на своем месте, так как воленье само собой необходимо согласно законам.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 Гипотетический императив следовательно говорит лишь что поступок хорош для какой-нибудь возможной или действительной цели. В первом случае он проблематически практический, а во втором асерторический практический принцип. Категорический императив, который признает поступок сам по себе без относительно какому-нибудь намерению то есть и без какой-либо другой цели объективно необходимым, имеет силу аподектически-практического принципа. То, что исполнимо только силами какого-нибудь разумного существа, можно мыслить себе и как возможную цель для какой-нибудь воли. И поэтому, поскольку поступок представляется необходимым для того, чтобы достигнуть какой-нибудь вызываемой этим возможной цели, принципов совершения поступков на самом деле бесконечно много. Все науки имеют какую-то практическую часть, состоящую из указаний, что какая-нибудь цель для них возможна, и из императивов, предписывающих то, как она может быть достигнута. Такие императивы могут поэтому вообще называться императивами умения. Разумна ли и хороша ли цель, об этом здесь и речи нет. Речь идет лишь о том, что необходимо делать, чтобы ее достигнуть. Предписания для врача, чтобы основательно вылечить пациента, и для отравителя, чтобы наверняка его убить, равноценны, поскольку каждый из них служит для того, чтобы полностью осуществить поставленную цель. Так как в детстве не знают, какие цели могут встретиться в жизни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 Он есть, собственно говоря, то благоразумие, к которому сводится сама ценность первой. И от тех, кто благоразумен в первом смысле, но не во втором, можно было бы скорее сказать, они толковы и хитры, но, в общем-то, не умны. Следовательно, императив, касающийся выбора средств для достижения собственного счастья, то есть предписание благоразумия, все еще остается гипотетическим.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 можно было бы назвать первые императивы также техническими, относящимися к умению, вторые — прагматическими, относящимися к вагу третьи — моральными, относящимися к свободному поведению вообще, то есть к нравственности. Мне кажется, настоящее значение слова «прагматические» могло бы быть определено так точнее всего. В самом деле...